Дойдя до каменистого берега, куда вынесла Эйлу, Джандалар обогнул излучину, не зная, как далеко можно будет пройти в этом направлении, особенно при таком разливе реки. Он решил передвинуть шатер подальше от воды. Может быть, не стоит идти вверх по течению, а лучше убедиться, что с Эйлой все в порядке? Нет, надо пройти еще немного. Она ведь спросит, искал ли он в обоих направлениях. Он двинулся вдоль реки, обходя кучу стволов и веток, но при виде величественного силуэта орла парящего, На распростертых крыльях он с благоговением остановился. Внезапно большая изящная птица сложила крылья и спикировала на берег, затем взмыла вверх, держа в когтях суслика. Чуть дальше от того места, где орел схватил свою добычу, мощный приток впадал в русло сестры. Джандалару показалось, что на песчаном берегу лежит что-то знакомое. Это была круглая лодка. Приглядевшись, он увидел рядом с ней Эйлу, которая, сидя в воде по пояс, держала на коленях голову волка. Нахмуривший джандалар бегом бросился к ним. «Эйла, что ты делаешь здесь? Как ты добралась сюда?» — закричал он, движимый скорее страхом и волнением, чем злостью. «Джандалар, он жив!» дорожа от холода и глухо рыдая, сказала она. «Он ранен, но жив!» Прыгнув в воду, волк поплыл к Эйле, добравшись до лодки. Он положил передние лапы на шесты, которые были прикреплены к ней. Так он плыл, пока веревка не развязалась, и лодка шестами не стала плясать на волнах. Вот тут его и ударило тяжелое, разбухшее от воды бревно. Они уже были почти у противоположного берега. Лодку выкинуло на сушу, а вместе с ней шесты с уцепившимся за них волком. Правда, тело его наполовину оставалось в воде, что ухудшило дело. Даже звери страдают от переохлаждения. «Идем, Эйла, ты опять дрожишь. Вернемся скорее и вообще, почему ты вышла? Я же сказал, что буду искать его. Иди, я возьму его». Он поднял волка, пытаясь одновременно помочь Эйле. После нескольких шагов он понял, что возвращение будет трудным. Эйла едва переставляла ноги, а волк был тяжелым большим животным. К тому же мокрая шерсть добавляла тяжесть Мужчина не мог нести их обоих, и он знал, что Эйла не позволит ему оставить волка, чтобы забрать его позже. Если бы он умел, как Эйла, подзывать лошадей свист. А почему не попробовать? Джандалар никогда не учил удальца приходить на свист. Молодой конь откликался на зов Эйлы вместе с Уини. Может быть, Уини придет на его свист? По крайней мере, надо попытаться. Подражая Эйле, он свистнул, стараясь, чтобы звук походил на тот, что издавала она. В случае, если лошади не появятся, придется идти. Он переложил волком, чтобы одной рукой поддерживать Эйлу. Они даже не дошли до кучи корях, как он уже выбился из сил. Усилием воли он пытался побороть усталость, видимо тоже пришлось преодолеть реку, а затем нести Эйлу вверх по склону, ставить шатер, скитаться вдоль реки в поисках волк Когда он услышал ржание и увидел лошадей, необычайная радость охватила его. Он положил волка на спину Уинни, поскольку и раньше она возила его, помог Эйле взобраться на удальца и повел лошадей к шатру. Эйла дрожа от холода, так как дочь полил еще сильнее и с трудом удерживалась на лошади, пока они подымались по склону. Наконец показался шатер. Джандалар помог Эйле спуститься с лошади и отнес ее в шатер. Но переохлаждение вновь вызвало оцепенение и что-то вроде истерического бреда по поводу волка. Он был вынужден немедленно внести волка в шатер и пообещать, что вытрет его досуха Он начал рыться в сумках. Но когда она потребовала уложить волка в их спальные меха, он наотрез отказался. Потом все же нашел какую-то вещь, чтобы накрыть животное. Пока она беспрерывно рыдала, он помог ей раздеться и укутал в меха. Затем он вышел из шатра, снял с удальца уздечку, убрал седла, вернее куски кожи и благодарно погладил лошадей. Хотя ему было известно, что лошади привычны к любой погоде, он все же пожелал им хорошо перенести дождь, после чего... Вошел в шатер, разделся и улегся рядом с Эйлой, охваченной ознобом. Она плотно прижалась к волку, а Джандалар пытался ее согреть своим телом. Через некоторое время, благодаря теплу волка с одной стороны и мужчины с другой, Эйлу перестала трясти, и они до да нельзя истощенные переправой уснули. Эйла проснулась от того, что кто-то облизывал ее лицо. Она оттолкнула волка, затем радостно обняла его. Придерживая его морду руками, она осмотрела рану на голове, дождь смыл с нее грязь, и кровь уже не текла. Хотя она собиралась потом полечить эту рану, но волк сейчас выглядел неплохо. На него подействовало не столько рана, сколько холод речной воды. Сон и тепло были лучшим лечением. Она вдруг заметила, что Джандалар продолжает обнимать ее даже во сне и постаралась лежать спокойно, прислушиваясь к стуку дождя. Вчерашний день предстал в отрывочных воспоминаниях. Вот она, спотыкаясь, пробирается сквозь кусты и выброшенный на берег мусора ищет волка. У нее сильно болит рука, отпившаяся в нее веревки. Джандалар несет ее, вот он ставит шатер. Она улыбнулась от радости, что он так близко, и почувствовала угрызение совести за то, что не помогла ему вчера. Вог вырвался из ее объятий и выскочил наружу. Она услышала ржание у и чуть не откликнулась ей, но вспомнила, что Джандалар все еще спит. Она забеспокоилась о лошадях, как они там под дождем. Они все же предпочитают сухую погоду. Даже мороз для них лучше, чем дождь. Но тут она вспомнила, что им встречались лошади в этих местах. Значит, они могут жить здесь и во время дождей. У лошадей густой плотный подшерсток, и им тепло и в дождь. Она подумала, что ей не нравятся тяжелые предзимные дожди, которые бывают в этом южном районе. Но долгая влажная весна с ее туманами и теплыми дождиками была ей по душе. Пещера Брана находилась на юге, там тоже шли дожди в начале зимы, но в отличие от этих, они не напоминали водопад. Эйла решила было встать, но тут же провалилась в сон. Когда она проснулась во второй раз, она увидела, что дождь кончился, она встала и вышла из шатра. Наступал вечер, и было холодно. Она пожалела, что не накинула что-нибудь теплое. Пройдя к лошадям, которые паслись возле ив, Она увидела волка. Животные приблизились к ней, поговорив с ними, погладив и похлопав их. Она вернулась в шатер и вновь залезла в меха рядом с Джандаларом. «Ты холодная женщина», — сказал он, — «а ты милый и теплый». Она прижалась к нему. Он обнял ее, уткнулся носом в ее шею, с облегчением отметив, что жизнь быстро возвращается к ней. «Не знаю, о чем я думал, когда заставил тебя переносить такой холод», — сказал Джандалар. Не нужно было переправляться через эту реку, но Джандалар, а что мы могли еще сделать?»